Глава 32. После того, как девчонки выманили тьму из Стива, он начал быстро поправляться. На следующий день чувствовал себя гораздо лучше, и я читал ему сказки. Стив даже с аппетитом поел бульон с сухариками. Крис, перед тем, как уйти на работу, заглянул к сыну, и они минут десять о чем-то шептались, выставив меня за дверь. Явно что-то задумали, потому что Крис делал совершенно невозмутимый вид, А мордашка у Стивы была до того хитрая, что не оставалось сомнений, что-то замышляют. Я проводила Криса до двери, и страж резко притянул меня к себе, обняв за талию. — Хорошего дня! — прошептал он, даря помрачительный поцелуй, от которого ослабли ноги. Я была просто вынуждена ухватиться за его широкие плечи, а не потому, что висла на страже. — И тебе! — выдохнула, когда наш поцелуй закончился. Я видела, с какой неохотой Крис выпустил меня из объятий. Честно говоря, я и сама бы его не отпустила. Но старшего патруля ждали в башне. Пришлось отпустить. Эх! Сзади раздалось ворчание, и я обернулась. Ночка несла крайне недовольную нору. — А я тебе говорила! — высказывала свое недовольство книга. — Влюбленность и бизнес вообще несовместимы. Все, полакал мой бизнес-план. — Бедная Елеонорочка, днем и ночью обдумывала. И что? Вот тебе и благодарность! Едва сдерживая смех, я последовала за ними на кухню. — Нора, ты же сама хотела меня замуж выдать! — напомнил я на Халке. Евгения! Мое имя выходило у нее крайне ругательно. — Он, конечно, мужчина симпатичный, но твой страж даже не бизнесмен средней руки, не говоря уже об олигархе. — Нора! — я покачала головой. — Да ну тебя! Давай лучше стилу готовить. Ты знаешь, наши сладости уже спрашивают. А теперь мы можем попробовать открыть лавку. — Марьяна, конечно, дура, но в данном случае дура полезная. Недовольная Нора поджала губы. Потом внимательно на меня посмотрела и прищурилась. — Евгения, только посмеет отказаться от моральной компенсации, — заверещала она. — Марьяна сама виновата. — Ну, если бы не я то твой страж все равно на нее внимания бы не обратил, — припечатала Нора. — Займись поиском помещения, а я буду дизайн думать. Ты все равно в этом полный ноль. Хотелось бы что-то легкое, светлое, яркое, но не кричащее. Цвета должны быть такими, чтобы вызвать дикое желание попробовать. Занимаясь делами, Нору я слушала в полухо, Делала заготовки, готовила ужин, буквально каждые полчаса бегала к Стиву, пока ночка не осталась в его комнате, дав понять, что присмотрит помощница моя. Как же я ждала вечера. Встречать любимого мужчину с работы — это что-то особенное. Едва завидев его на дорожке, бегом кинулась открывать дверь, попадая прямо на пороги в крепкие объятия. — Соскучился, — шептал Крис, уткнувшись мне в шею. — Женя, ходить по трули было намного проще, когда я думал, что просто помогаю тебе. А сегодня день тянулся ужасно долго. «Невыносимо просто!» Я довольная прижалась к своему стражу. «Ой!» — спохватилась. «Ты же голодный! Иди, переодевайся, я на стол накрою!» Короткий поцелуй и Крис выпустил меня из объятий. Пока ужинали, Крис не сводил с меня взгляда. Я же болтала и не могла остановиться. Рассказывала, как прошел день, и, конечно, Нора тоже влезла. Неоценимая и недооцененная по ее словам, она буквально стребовала с Криса обещания всячески нам помогать. Крис косился на болтливую книгу настороженно, но в то же время, будто бы обреченно. Если ты будешь так болтать, то никто в вашу кондитерскую ходить не будет. Прервал страж поток слов. У всех просто начнет нестерпимо болеть голова. Зато ведьмы и врачеватели будут только рады. Ты увеличишь их выручку. Очень смешно. Ха-ха-ха. Нора прожгла Криса злым взглядом. Вот посмотришь, мы еще раскрутимся. Прозвучало это прямо таки угрозой. После ужина мы пошли к Стиву. Он как раз проснулся и играл с ночкой. Водил пальцами по одеялу, а кошка ловила их. «Да, такая не укусит и не поцарапает». «Папа!» — закричал он обрадованно. «Смотри, какая! Давай будет наша! Можно?» «Разве можно отказать, когда на тебя смотрят таким взглядом?» «Можно». Крис сдался. «Я видела, что он не очень рад. Сейчас он просто не доверяет. Но уверена, потом полюбит этих темных созданий». Я прилегла на кровать к ребенку, а Крис, устроившись на полу, продолжил читать сказку. При этом он держал меня за руку и умудрялся тайком целовать мои пальцы. Ночка же скрутилась в ногах у Стива. С того дня она вообще переселилась к нему в комнату. На следующий день мы познакомили Стива с Норой. Ребенок пришел в неописуемый восторг, а книга нашла благодарного слушателя. Стив и половина не понимал из ее речей, но ему было интересно. Вот уж кто сразу принял темных созданий в свое сердце. Мне кажется, будь Нора книгой по экономике, то не была бы столь интересна мальчишке. А так в ней было столько рецептов вкусностей. Ну как тут устоять? И как только Стив выздоровел полностью, а у Криса случился выходной, мы всей дружной компанией отправились смотреть помещение под мою кондитерскую. Крис выбрал несколько вариантов, и теперь выбор был за мной. Ночка устроилась на моем платье в виде броши. Нору пришлось уложить в корзинку, хоть она и ворчала, что и улицы тоже хочет посмотреть. Но мой строгий страж разрешил ей смотреть только в окно Кэба. — Ужасный мир! Просто блогерский ад! — ворчала Нора. Но делать ей было нечего, ей очень хотелось вместе с нами осмотреть лавки. — Сидела бы дома! — с раздражением произнесла я. — Ну вот что за характер у нее такой? — Вы без меня выберете какую-нибудь дыру! — завела Нора заезженную пластинку. Мы должны на рынке выгодно отличаться от конкурентов. Я хочу сформировать бренд, легко узнаваемый, сразу вызывающий положительные ассоциации. Мне иногда кажется, что она нас проклинает, тихо проворчал Крис, наклонившись к моему уху. Я бы с удовольствием, но не умею. Конечно, это вредина нахальная все услышала. Повезло тебе. Давайте, не надо по сотому кругу, я вклинилась в разговор. Если Ночка подружилась с Морганами легко, да она просто переселилась в комнату Сива и вела себя, как обычная кошка, то Нора мотала Крису нервы, пока тот не начинал скрипеть зубами. Делала она это виртуозно и так, что не подкопаешься. Экипаж остановился, и спор пришлось прекратить. Выбравшись из экипажа, мы всей компанией отправились смотреть первое помещение. Владелец лавки распинался, как тут все здорово, какое прекрасное место только нужно немного подремонтировать рухлить категорически высказалась нора когда мы вышли на улицу проще снести чем отремонтировать евгений твой страж чем думал выбирая это вообще то я здесь напомнила себе крис с чем я тебя и поздравляю огрызнулась нора что стоим кого ждем у нас дел больше нет следующее здание здесь недалеко Крис взял меня за руку, второй обхватил ладошку Стива. Идти, и правда, оказалось всего минут пять. — Ну нет! Мы с Норой решительно отказались даже проходить внутрь. Здание нам не понравилось категорически. Было оно каким-то темным, давящим и отталкивающим. — Здесь сначала придется хорошенько почистить ауру. Нора поджала губы. — Ой, фу, идемте дальше. Крис свистнул извозчика, и мы поехали дальше. — Йоу, что это? Брезгливость сквозила в каждой букве. — Евгения, может, нам найти риэлтора, а? Здесь просто обязаны быть риэлторы. Потому что твоему стражу втюхивают самый неликвид. Фу, фу, я отказываюсь здесь даже пытаться работать. — Ну как, посмотрели? Владелица лавки широко улыбалась, пристально изучая нас. Ее мелкие глазки впились взглядом в Криса. — Мы подумаем, — вежливо произнес страж. — Ничего лучше в этой части города вы не найдете, — надменно заявила дама. — Просторный торговый зал, много подсобных помещений. — Мы подумаем, — твердо повторил Крис. — Всего хорошего. Дама недовольно поджала губы. — Пока больше ничего подходящего нет. Крис был расстроен. — Не переживай, найдем что-то позже. Мне хотелось прикоснуться, поцеловать его, но в этом мире такие вольности на улице непозволительны. Евгения? — Ну-ка, обернись, — скомандовала Нора. — Что там на той стороне за табличка? — Аренда, — прочитала я. — Крис, пойдем посмотрим. Всего-то дорогу перейти. — Идем, идем. — мой страш улыбнулся. — Стив, держи меня за руку. — Пап, я знаю, — фыркнул мальчишка, такой смешной, когда пытается изображать взрослого. Перейдя дорогу, мы остановились, чтобы осмотреть лавку снаружи. На первый взгляд ничего страшного заметно не было. Мне очень понравилось большое окно с раскладкой и такая же дверь, и я поспешила внутрь. — Добрый день! — на мелодичный звон колокольчика из-под прилавка поднялся высокий, жилистый старик. — Интересует аренда? — Да, — я оглядывала зал, светлое дерево медового оттенка. — Прекрасно! Немного подновите, станет совсем хорошо. — Проходите, посмотрите. Меня зовут мистер Клайф. Мы с женой много лет держали здесь магазин, а теперь собрались перебраться к морю, чтобы греть старые кости. Да и морской климат полезен в нашем возрасте. На втором этаже жилые комнаты, кухня, ванная. Ну, смотрите сами. Крис остался разговаривать с хозяином, а мы с Норой отправились бродить по комнатам. Больше всего нас интересовала кухня. Мне кажется, для начала очень неплохо. Повернись направо. Я носила книгу и показывала все, что она просила. Кухня вполне неплохая. Вода, канализация. Санитарные нормы сможем выполнить. Идем наверх. На втором этаже еще одна ванная и три комнаты. Одну можно сделать кабинетом. Я вошла в комнату с окном, выходящим на улицу. Еще в одной что-то типа комнаты отдыха для персонала, чтобы было где переодеться и чай попить. Если ширму поставить, то вполне. Вторая комната подверглась осмотру а третью можно отдать как проживание, — предложила Нора, — двум девушкам или семейной паре, и за магазином заодно будут смотреть. Для этого мира более чем приемлемые условия. «Берем — Берем? — спросила я книгу. — Евгения, только торгуйся, я тебя умоляю, проси скидку. Принялась напутствовать меня книга. — И с лица это радостное идиотское выражение, а то ушлый пенсионер еще и прибавит. — Ну, что скажешь, — спросил Крис, когда мы вернулись. — В принципе, неплохой вариант. Я старалась не вопить от радости. — Если договоримся по цене, то мы снимаем эту лавку. — На кого будем оформлять контракт? — поинтересовался мистер Клайф. На миссис Морган. — Я едва удержала рот закрытым, а вот нора нет. — Да иди ты! — негромко, но выразительно выразилась она. — Иди ты гулять! — завопил Стив. — Пап, я гулять хочу! — Я устал! — принялся конючить. Когда я в полном шоке перевела на него взгляд, этот хулиган мне подмигнул. Вот же хитрец выгородил болтливую книгу. — Сейчас пойдем. Крис строго посмотрел на сына. Пять минут, постой спокойно. Но Стив продолжал играть, пока мы обговаривали цену. Так что мистер Клайф явно забыл, что услышал странную реплику. — Жень, классно, да? Стив выскочил на улицу. — А то он бы увидел, что Нора не просто книга. — Ты молодец! Я потрепала ребенка по вихрам. Стив, ты супер, улыбнулась Нора. Молодец, быстро сообразил, класс. Но миссис Морган, извозчик. Крис махнул рукой. В экипаже обсудим. Так что там с миссис Морган? Если Крис думает, что Нора забыла, то может не надеяться. Ничего, широко улыбнулся Крис. Через неделю мы поженимся, и Женя станет моей законной супругой. И моей мамой. Стив внимательно посмотрел на меня. Если ты захочешь. Едва улыбнулась я, на глазах навернулись слезы. — Ура! — радостный Стив кинулся мне на шею. — У меня будет мама!